Глава 19. Эра. Плато. На зубах скрипит песок. Он повсюду. Бесконечные песчаные барханы, простирающиеся до горизонта. Лишь изредка в распадках попадаются оазисы. Если бы не точное знание, что сейчас мы находимся в сотнях световых лет от Земли, то можно было бы решить, что одна из африканских или ближневосточных пустынь. Даже растению, пробившихся сквозь пески на поверхности источников живительной влаги, точь-в-точь -точь как там. Иногда на меня даже накатывал дежавю. Будто я снова в Африке. Снова с группой идем из Ливии в Садр, Сахарская Арабская Демократическая Республика. Выматывающий марш-бросок. Днем жара под 50, а ночью не спасал даже то, что наши тигры имели печки. Вся разница, тогда у нас был транспорт, а сейчас мы месим песок ногами. Да и бедуинов-исламистов здесь днем с огнем не найдешь. С момента, когда перед нами раскинулись развальные мегаполиса сгоревшего в ядерном пламени, прошло уже больше месяца. Тогда на общем собрании было принято решение попробовать пройти пустыню насквозь. Возвращаться в лес, наполненный хищниками, желающими отобедать человеческим мясом, и под вечный дождь не захотел никто. Хотя сейчас, после месячного путешествия по негостеприимным просторам пустыни, я не уверен, что это было правильное решение. Песок, адская жара днем и пробирающий до костей холод ночью. Люди были на пределе, несмотря на всю свою подготовку и мотивацию. Мы шли от оазиса к азису Только так, иногда по нескольку суток без ночевок. Научены горьким опытом. Но, кажется, во время третьей нашей ночевки прямо посреди песков мы потеряли двух человек. Барханы, казавшиеся незыблемыми, внезапно пришли в движение, засыпав разбитый лагерь и практически похоронив нас заживо. Слава богу, я и на земле сталкивался с внезапными подвижками песчаных холмов. Поэтому разбит лагерь был довольно далеко от склонов, откопаться удалось почти всем. Лишь дозор, расположившийся как раз на вершине, решившего осыпаться бархану, так и не смогли извлечь из-под многотонной массы песка. Отряд таял. Здесь не велись боевые действия, не было разумных врагов, но мы несли невосполнимые потери. Мысль была одна — дойти. Дойти, наконец, до края этой пустыни. Последнюю неделю оазисы стали встречаться чаще, да и растительность становился разнообразно. В окрестностях руин попадались в основном кактусы. В этот раз нам повезло — Оазис был обширным и с открытым родником, а не как в предыдущих, мокром пятном на песке, когда приходилось откапывать источник из-под земли. Да и помимо ковыля и деревьев, один в один земные кипарисы, были еще пальмы с незнакомыми плодами. Портативный анализатор показали, что неизвестные плоды довольно пригодны в пищу. Нежели небо решило повернуться к нам лицом? Питаться сухпаями надоело до жути, найти пропитание в пустыне было бы просто нереально. За весь путь нам не встретилось ни одного живого существа. Оказавшись под сенью кипарисов и пальм, люди без сил рухнули. Жара вытягивала все силы, да и шел отряд уже третьи сутки без ночевок. Да, если мы не выйдем в ближайшее время в более благоприятную местность, то у нас будут потери. Некоторые из бойцов уже на последнем издыхании. Все чаще подавленность накрывает людей. Я сам пока держусь, но у меня-то ответственность, как ни крути, командир. Оглядев лежащую в повалку толпу, вычленил тех, кто хоть как-то двигался и начал инструктировать. Нужно обязательно разбить лагерь провести разведку окружающей местности. Мало ли что. Конечно, мы не встретили никаких следов разумных за все то время, что провели на этой планете. Но закон подлости никто не отменял. Так что, назначив ответственных за лагерь, я скинул свои вещи у пальмы с плодами, похожими на финики, и отправился на разведку. Руководить обустройством смысла не было. Каждый знал свои обязанности. Те, кто первым заступит в дозор, будут отсыпаться, а остальные в это время организуют все остальное. Закинув на плечо ремень штурмовой винтовки, Я налегке двинулся вглубь песков. Окрестности оазиса. Спустя несколько часов. Дозорный, привычный отрыв в песке небольшой окоп и соорудив навес из ткани, по очереди осматривали окрестности в бинокль. Внизу в оазисе уже были поставлены палатки. Люди по очереди подходили к расчищенному источнику и наполняли все свободные емкости водой. Дежурство проходило в тишине. Да о чем говорить? Все темы уже обсосаны от и до. Жара, усталость. Игорю с Олегом не хотелось даже двигаться. Но контролировать окрестности было необходимо. Один раз уже недооценили планету, теперь их осталось всего 30 человек. Некоторое беспокойство доставляло слишком долгое отсутствие командира. Нет, он во время каждого привала уходил на разведку, вот же железный человек. Но обычно осмотр местности длился не больше часа. А в этот раз легаты не было больше 4 часов что само по себе выходило за привычные рамки под ногами привычно скрипит песок ничего необычного удалившись от лагеря на пару километров я повернул в сторону нужно обойти оазис по кругу в том числе проверить и направление с которого мы пришли поднявшись на очередную вершину я увидел в долине проницаемую темную стену приблизив изображение с помощью нейросети сумел разглядеть что же там такое песчаная буря Приятного мало, это нам повезло, что все-таки на пути попался оазис. Наш небольшой отряд уже попадал в местную бурю, повезло, что стояли лагерем. Но, несмотря на это, разогнанный до высоких скоростей ветром песок доставил множество проблем, практически засыпав стоянку. Правда, пришлось восстанавливать разбитые палатки и откапывать воду, но обошлось без потерь. Окажись, наша группа на марше, не факт, что их бы удалось избежать. Нужно вернуться в лагерь и предупредить. Разведку придется прервать. Не факт, что буря идет в нашу сторону, но готовится лучше к худшему. Еще раз посмотрев на надвигающуюся непроницаемую стену, я развернулся и начал спускаться с бархана по направлению к лагерю. Внезапно под ногами пропала опора, и я полетел в неизвестно откуда появившуюся яму, сопровождаемый песком, осыпавшимся под моим весом. Хвала богам, высота, с которой я навернулся, была небольшой. Пролетев всего пару метров, моя бренная тушка довольно удачно приземлилась на какую-то наклонную поверхность. Три минуты засекал по нейросети, я катился кувырком по ней, постоянно встречаясь с различными частями тела с острыми камнями или чем-то. Мой слалом был остановлен весьма неприятным способом. С учетом того, что скорость я набрал приличную, внезапная встреча с твердой преградой лбом хорошего самочувствия мне не добавило. Голова гудела от удара, болели ребра. Надеюсь, хоть переломов нет. Кое-как выбравшись из-под засыпавшего меня песка, я сел, оперевшись на ту самую преграду, что так неласково меня встретила В глазах до сих пор мелькали звездочки. Даже работающий на полную мощь медицинский блок нейросети мало помогал. Тошнота подступала к горлу, во рту скрипел песок, которого я наглотался во время внезапной поездки на пятой точке с последующими акробатическими номерами. Сколько я так просидел с закрытыми глазами, пытаясь прийти в себя, не знаю. Времени засекал, как-то не до того было. Понемногу нейросеть сделала свое дело. Боль утихла, головокружение прекратилось. Теперь необходимо выяснить, куда же я так неожиданно попал. Открыв глаза, я чуть был не запаниковал, посчитав, что лишился зрения. Все-таки человеческий разум — тонкий инструмент, поэтому сразу ударился в панику. Задействовать функцию ноктовизора в нейросети я сообразил спустя пару секунд. Каково же было мое облегчение, когда перед глазами появились смутные очертания окружающей обстановки? Конечно, изображение, транслируемое нейросетью, оставляло желать лучшего но его оказалось достаточно для того, чтобы сориентироваться на местность, так сказать. Опираясь на стену, я поднялся на ноги и вынул с крепления в разгрузке «тактический фонарь». Вот интересно, как я вообще умудрился прожить столько лет с моей соображалкой? Надо же было додуматься включить фонарь, направив его себе в лицо. Это я всегда такой умный или все же мое тугодумие следствует того, что серьезно приложился головой о твердую поверхность? Кое-как проморгавшись, я наконец приступил к осмотру. Помещение, в котором находился, больше всего напоминало мне овощи хранилище Ну или ангар. До потолка луч от фонаря не доставал, но до стен вполне. Да, кстати, тот предмет, что остановил меня, стеной не являлся. Точнее, не был стеной помещения. А вот что это такое, мне предстояло выяснить. Мое падение было прервано на большой куче песка, непонятно как, оказавшейся посреди ангара. Хотя почему непонятно? Точно так же, как и я, через дыры в потолке, вероятно. Стоять на одном месте смысла не было, поэтому внимательно, глядя под ноги, приступил к спуску. Повторять подвиг и скатываться на заднице не хотелось, поэтому спуск с насыпи затянулся. Я старался сначала проверить, нет ли еще каких ловушек на пути. Получить травму, учитывая, что медкапсул поблизости не наблюдалось от слова совсем. А без нее любая травма, ограничивающая подвижность, однозначно грозила концом моей биографии. Сигнал рации не пробивался сквозь толщу стены песка, поэтому на помощь моих спутников надежды не оставалось. Искать путь на поверхность придется своими силами. Надеюсь, к тому моменту, когда мне это удастся, экипаж не уйдет слишком далеко от места стоянки. Оказавшись на полу, я первым делом решил выяснить, что ж такой огромный лежит в засыпанном песком ангаре. Направив луч света на этот объект, пораженно застыл. Дуракам везет. Прямо передо мной находился шанс вырваться с этой дикой планеты. Легкий эсминец второго поколения Империи Галанты. Не зря я в свое время учил инженерной базы. Да, возможно, он не ремонта пригоден, но даже наличие пустого корпуса уже удача. Его можно использовать в качестве долговременного опорного пункта. Оставалось всего ничего, найти путь наверх и обрадовать экипаж находкой. Границы империи и закрытых секторов. Ткань пространства рвалась, разбегаясь в стороны. Тишину и покой пустынной системы, еще несколько лет назад наполненной жизнью, разрушала воронка гиперперехода, стремительно разворачивающаяся посреди пустоты. Минута, вторая. И вот, из образовавшегося окна гиперперехода вывалилась угловатая громада линкора, еще недавно бывшего грозой космоса. Но даже мимолетного взгляда неискушенного наблюдателя было достаточно, чтобы понять. Некогда могучий корабль доживал свои последние минуты. Вырванные куски корпуса, парящие, утекающие из многочисленных пробоин атмосферой. Всего один работающий двигатель и полное отсутствие силового поля. Линкор пришел умирать в эту систему. Всем в этом мире своздаётся по заслугам. Вот и флагман флота Ордена Подаванов вернулся на то место, где во главе флота уничтожал жители системы. Космосу было все равно. Энар, генерал Подаванов, командующий Третьим флотом Ордена, помнил – как катком прокатился их флот по этой системе, сбив заслоны пограничников и превратив планету в ад. Меньше года прошло с того часа. И вот он снова в той же самой системе, захвата которой для него началась эта война. Как оказалась последняя война для подаванов. Да и не только для них. Миллиарды погибших разумных. Сотни разоренных систем. Поступь объединенной армады архов, падаванов и остатков аграфов казалась неостановимой. Как же так случилось, что в итоге их армия оказалась разгромлена? Инар не знал ответа. Чудом вырвавшись из бойни в системе аса, устроенной вышедшими из-под контроля архами, он пытался добраться до баз флота. Но архи эти насекомые взбунтовались по всему ареалу обитания. Возвращаться оказалось некуда. По какой-то причине они не лезли лишь в проклятые сектора. Инар со своим экипажем решился на безумную попытку пройти по краю. Надежда была добраться до резервных баз на другой стороне сотружества. Была. Ровно до тех пор, пока его линкор не нарвался на улей пауков с полным ордером. Итог противостояния был на лицо Линкор доживал свои последние часы. Как они вообще умудрились уйти в прыжок, непонятно. На одном двигателе с идущими в разнос реакторами без щитов. От экипажа из 5000 личного состава оставалось меньше трети. Но все же вырвались. В этой системе был бой, а значит есть шанс найти поврежденные корабли и попробовать хоть немного подлатать флагман. Так думал Инар, последний генерал Рурхов, ставших подаванами. Вот только высшие силы, вселенский разум или боги пустоты решили по-другому. Покой мертвой системы был нарушен снова. Правда, в этот раз размер окна был гораздо меньше. Если бы действовали системы наведения линкора, то даже уцелевших турелей ПКО хватило бы появившемуся одиночному рейдеру минмонтарской постройки. Но обнаружить две ракеты, выпущенные неожиданным гостем, было нечем. Не встретив противодействия, две ракеты с термоядерными боеголовками одна за другой нырнули в проломы внешней брони и сдетонировали. Инар даже не почувствовал своей смерти. Сдвоенный взрыв оказался последней каплей. И так дышащий наладный реактор и сдетонировали. Могучий линкор, бывший грозой космоса, вспыхнул яркой звездой и превратился в ничто. Последние представители расы Рурхов были стерты с лицами мироздания. Базы, к которым так рвался Инар, были уничтожены флотом Содружества еще до того, как генерал принял решение направиться к ним. Раса Рурхов, раса Воинов и Псионов канула в лету. На этот раз – окончательно. А рейдер, так неудачно для подаванов, появившись в системе, уже вставал на струну разгона. Его путь лежал вглубь закрытых секторов. Где-то там на одной из планет ждал помощи легат. Но для единственного члена экипажа рейдер он был просто другом. Другом, попавшим в беду. Вот сформировалась воронка, и рейдер покинул систему. Система вновь стала пустой. О том, что здесь когда-то были люди, напоминали лишь обломки кораблей, вращающихся на орбите планеты, где они приняли свой последний безнадежный бой. Да выжженные города на поверхности. Война. Длина Инара началась и закончилась в одном и том же месте, в системе Элькар, последний на пути к проклятым секторам. Вот только проклятые сектора стремительно разрослись, включив в свой состав тысячи разоренных и уничтоженных по прихоти сошедшихся в схватке разумных. Империя Аратан вновь погрузилась в смуту. Смерть императора была слишком неожиданной, а единственный наследник, племянник Георга, погиб, разбившись на флайере через три дня после похорон. Самые могущественные кланы начали срочно формирование ударных клановых эскадр. Слишком лакомым был такой кусок, трон империи Аратан. Не успевшая отойти от десятилетия самой страшной в истории империи войны, она вновь оказалась на грани смуты. Власть имущим не было дела делодатчаяния простых подданных империй. Каждый из кланов Золотой Сотни считал, что лишь их кандидат имеет право занять трон. Пушки заряжены, корабли вышли на позиции. Вопрос был лишь в том, кто и когда начнет первым. Отсчет начала безумия шел на часы. Молох войны никак не мог насытиться, требуя все новых жертв. И этот момент все же настал. В Минмотарской системе Кимр два фрегата, принадлежавшие кланам Эльсааров и Ульгаров, не поделили коридор подхода к станции, наплевав на диспетчера. Они успели-то выпустить по десятку ракет, как были уничтожены системами обороны. Вот только по случайности несколько ракет Минмотарской военные не смогли перехватить. Еще одна случайность, и ракета с термоядерной боеголовкой угодила в танкер, перевозящий взрывоопасное сырье для топливоперерабатывающих заводов. В результате детонации торговая станция получила серьезные повреждения. Погибли около 10 тысяч гражданских. Королевство не могло спустить такого. Флоты Минматара двинулись в пространство Аратана, сметая со своего пути всех, кто пытался оказать слабые попытки сопротивления. но ну а кланы, бывшие некогда опорой и костяком государства, обезумев, занялись самоуничтожением. Империя уверенно шла к своему концу».